Глава шестая. Члены вселенского тела. Мудрец сказал. Так высшее существо увидел, что создание облика Вселенной не завершено из-за неспособности отдельных стихий первичного вещества к взаимодействию. Тогда, силою времени, он вошел в 23 вещественных стихии. Время есть та сила, что обеспечивает взаимодействие вселенских стихий. Когда стихии обрели способность взаимодействовать, то есть создавать образы, частицы сознания обнаружили, что умеют воспринимать внешний мир, и тогда приступили они к деятельности, подобно человеку, что берется за работу тотчас после пробуждения. Приведенное в движение Волею высшего существа двадцать три стихии образовали исполинское тело. Вселенная обрела облик. Она заключила в себе три яруса бытия, населенных живыми существами разного уровня сознания. Существами, движущимися и неподвижными, очарованными обманом и способными видеть суть вещей. «Тысячу небесных лет покоился он в водах, наполняющих золотое яйцо Вселенной, а в нем все живые существа». Некогда однообразное вещество разделилось на стихии и обрело телесный облик. В теле Вселенной пребудет единое сознание, и обладает оно десятью силами и действует тремя способами. Вселенское существо – суть первое воплощение и полное проявление сверхсущества в вещественном мире. Он – источник жизненной силы для несчетного множества отдельных существ. В нем покоится и разворачивается все творение. Вселенная – Обладает телом, умом и чувствами. В ней обращаются десять жизненных сил, которые проистекают из единого сознания Вселенной. Итак, сверхсущество присутствовал в сознании сил, коим предстояло действовать внутри Вселенной, будучи ее неотъемлемыми частями. Вняв их мольбам, он после некоторого раздумья явил вовне свой вселенский облик, дав обособленным стихиям способность постичь свое место в мироздании. Приняв вселенский облик, следом высшее существо разделил себя на множество богов, что управляют силами зримой природы. Огонь исторгся из уст его, и огонь тот стал богом огни, от которого черпают живые существа способность облекать свои мысли в слова». Из неба вселенского существа произошел владыковод Воруна, от коего живые твари получили способность ощущать вкус языком. От ноздрей вселенского существа произошли двое братьев Ашвини, благодаря которым живые существа способны различать запахи. Из глаз вселенского существа произошел владыка света, солнце, кто наделил обитателей мира способностью различать цвета. От кожи вселенского существа отделился владыка ветра, анила, даровавший живым созданием способность осязать. От ушей вселенского существа произошли повелители сторон света, которые наделили живых существ способностью слышать и различать направления. От волос на теле вселенского существа произошли боги, наделившие живых тварей ощущением зуда и удовольствием от прикосновения. От детородного члена вселенского существа произошел прародитель видов жизни, который наделил смертных желанием соития и сладострастием. От заднего прохода вселенского существа произошел владыка Митра, который наделил живых существ способностью переваривать еду и испражняться». Из рук вселенского существа произошел Владыка Небес Индра, который наделил живых тварей способностью делать дела и добывать средства к существованию. Из ног вселенского существа на свет появился божество Вишну, который наделил смертных способностью передвигаться. Из разума вселенского существа произошел повелитель речи, Брахма, который наделил живых тварей способностью познавать предметы и их назначение. Из сердца вселенского существа произошел бог Луна, который наделил живущих тварей способностью мыслить и принимать решения». Из самости вселенского существа произошел владыка Рудра, который наделил обитателей вселенной способностью осуществлять задуманное и строить отношения с прочими существами. Из созерцательности вселенского существа произошла совокупная природа, которая наделила живущих, Рассудительностью и способностью видеть суть вещей. Из головы вселенского существа произошли небеса, из ног земная твердь, из живота поднебесье. Каждый из трех ярусов творения был заселен существами, имеющими сходные между собой качества». Добродетельные существа, боги и небожители, населяют верхние ярусы творения. Те же, кто подвержен страстям, люди и существа их круга обретаются в земных пределах. Мрачные существа из свиты Рудры населяют ярус, что расположен между небом и землею. Соискатели мудрости – что изошли из уст вселенского существа, составляют духовные сословия среди смертных. В обществе они по праву занимают места учителей и воспитателей. Из рук вселенского существа произошли воители-защитники, чей долг – оберегать общество от смуты и беззакония. Из бедер вселенского существа Произошли земледельцы и ремесленники Призванные снабжать общество едою и полезными предметами Из ног вселенского существа Произошел рабочий люд Дабы своим прилежным служением Они помогали прочим сословиям Исполнять свой долг Всякому сословию Отведено отдельное поприще, и всякое сословие по-своему очаровано прелестными образами зримого мира. Дабы развеять обман, смертному должно довериться учителю, что существует вне сословных ограничений». Никто не в силах, любезный ведура, постичь до конца, как живет и развивается во времени тело Вселенной, созданное чарами высшего существа. Я описал тебе облик Вселенной так, как услышал от своего учителя. Всевышнего невозможно заключить в Слово, но Словом можно его прославить. Для того и наделил Господь нас даром речи. Слово об играх Господних, изреченное мудрецами былых времен, есть подлинное богатство человека». Внемля сказаниям о забавах Всевышнего и свойствах Его личности ухо человеческое осуществляет свое предназначение, ибо Господь дал нам слух, чтобы мы услышали Его слово. Итак, пробыв в раздумьях тысячу лет, первый сочинитель мира Познал лишь то, что величие Над мирным существа непостижимо. Забавы Всевышнего Смущают разум просветленных мужей, И мудрено смертному Познать пути верховного лицедея, Если сам он не ведает своего могущества. Так ответил Господь, На мольбы вселенских стихий, признавшихся в неспособности взаимодействовать друг с другом. С его изволения силы природы обрели волю, мысль и речь, коими приводится в движение совокупное вещество».